Глава двадцатая Соедин. Ранд гнал свой отряд всю ночь, разрешив недолгий привал на рассвете и дав отдохнуть лошадям и лоэлу. Седло его занимал рок-валер в серебряно-золотом ларце, а сам огер шагал или трусил впереди своей большой лошади без единой жалобы и не замедляя движения отряда.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 Лойл начал развязывать ремни. — Рок Валер. — Нет, — сказал Ран, слезая с рыжего. — Нет, Лойл! Огер перевел взгляд с Ранда на Селин, его уши подрагивали, но руки он опустил. — Я хочу увидеть Рок, — потребовала Селин. Ран был уверен, что она не старше его, но в этот момент она вдруг показалась старой и холодной, как эти горы.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 С этими словами Селин взяла его руки в свои, и от ее прикосновения по коже побежали мурашки, а во рту пересохло. Будет что вспоминать, когда она уйдет. Достав рог из ларца, можно вновь закрыть в нем кинжал. Да, что-то в этом есть — держать в руках рог и любоваться им при свете дня. Он пожалел, что слишком мало ему известно о пророчествах о драконе. Как-то раз еще в эмандовом лугу он слышал краем уха, как один купеческий охранник что-то из них рассказывал, да найнев веник сломало о плечи незадачливого рассказчика. В услышанной малости ничего о Роге Валер не упоминалось. Айс стараются заставить меня делать то, что им нужно.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 К вечеру путники разбили лагерь у горного потока, в котором и наловили рыбы на ужин. Кселин, похоже вернулась в хорошее настроение, и она оживленно щебетала с Огером о книгах, доброжелательно разговаривала с Хурином. Но Ранду она едва слово молвила, и то, если он заговаривал первым.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 «Чему я буду очень доволен, лорд Рант? рассмеялся Хурин. Лоял покивал, соглашаясь. «Деревенская гостиница!» — фыркнула Селин. «Без сомнения, грязная и где полно черни, накачивающейся элем. Почему бы нам опять не заночевать под звездами? Для меня одно удовольствие — спать под звездным небом».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 — Раскатай свое одеяло, Лоэл, и накинь его поверх лорца, и замотай поплотнее. Лоэл исполнил требуемое, и Рант кивнул. Со стороны было очевидно. Под полосатым одеялом Огера ящик или сундук. Но ничто не наводило на подозрение, что там нечто большее, чем обычный дорожный сундук. — Сундук с одеждой миледи! Сухмылкой объявил Рант и отвесил поклон.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 Внизу уже сгустилась тьма, тут и там тускло отсвечивали доспехи, на боках покачивались мечи. На них Ранд едва глянул. Из глины карьера поднималась наклонно исполинская каменная рука, держащая хрустальную сферу. Она-то и сверкала в последних лучах меркнущего солнца. Ранд потрясенно взирал на сферу, С трудом осмысливая ее размеры, идеальный шар и по меньшей мере двадцати шагов поперечники, поверхность которого, юноша был уверен, не портила ни единая царапина. Поодаль от руки соразмерно ей было открыто каменное лицо. Бородатое мужское лицо оно выступало из грунта с достоинством бесчисленных лет.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 Однажды капитан Корабельщик рассказывал ему о гигантской руке, сжимающей громадную хрустальную сферу. Байл доман утверждал, торчит она на холме острова Тремалкин. Тут опасно, заметила Селин. Отойди, тирант. По-моему, я сумею здесь спуститься, рассеянно заметил он. Соединен, пела ему. Громадный шар будто засиял белым от лучей заходящего солнца. Как казалось Ранду, в глубинах кристалла свет кружился и танцевал в такт песни соедин. Он удивился про себя. Почему ничего не замечают те люди внизу? Селин подъехала ближе и крепко взяла юношу за руку. — Пожалуйста, Ранд, вы должны отодвинуться.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 то громадное каменное лицо откроет рот и запоет вместе с ним, с ним и с Саидин воедино. — Пожалуйста, Ранд, — сказала Селин, — я поеду в деревню вместе с вами и больше не буду говорить о Роге, только поедем отсюда. Ранд высвободил пустоту, а она не исчезла. Саидин продолжала петь полголоса,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 Пустота. Он коснулся лба. Пустота не исчезла, когда он высвободил ее, и свечение Саидин стало сильнее и.. Ничего больше он не помнил. Саидин. Ран похолодел. Я что-нибудь делал? Он хмурился, стараясь припомнить. Я что-нибудь говорил? Ты. Просто сидела каменев, точно статуя, сказал Лойл. Бормоча, что бы тебе кто ни говорил. Что ты бормотал? Я не разобрал, пока ты не выкрикнул. День! Так громко, что и мертвый бы проснулся. А потом чуть не послал своего коня с обрыва. Ты не болен? С каждым днем ты ведешь себя все более странно. — Я не заболел! — резко ответил Ранд, потом уже мягче добавил. — Лоэл, со мной все в порядке. Селин настороженно наблюдала за ним. Из карьера донеслись оклики, слова были неразличимы. — Лорд Ранд, — сказал Хурин, — по-моему...